Да, в бывшем Советском Союзе за мои награды меня бы избрали в разные президиумы, дали бы хорошую работу, постоянно ставили бы в пример. А в таком бардаке, какой был в России в начале 90-х, я мог только побираться на помойке. А мои медали и ордена кое-кто советовал мне засунуть сами знаете куда. Тот самый третий вариант. Либо становись героем, либо спивайся и погибай. Я стал убийцей, доказав, что в жизни бывает третий вариант.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 Я должен обойти каждый дом в этом городке, но постараться понять, чем связан Лабуэр с билетом Париж-Бордо, купленным спутницей Касимова в Стамбуле. Вечером мы ужинаем в местном рыбном ресторанчике. Единственный человек, который должен радоваться этому, была Саша. Но оказалось, и я получаю удовольствие от подобного времяпрепровождения. И, честное слово, мне иногда кажется, что ее мама тоже не совсем скучает в нашей компании.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 Меня за эти мысли в Афгане много ругали. Говорили, что я не понимаю важности подобного жеста, что человек своей смертью заслуживает эту награду, которая остается в его семье. А я все равно считаю это кощунство и надругательство над мертвым. Награждать посмертно все равно, что после смерти давать звание народного артиста или присваивать лауреатский титул. Глядишь, скоро умершему будут присваивать и очередные звания.